Из послушания. Слушая то, что остается еще рассказать, нужно с чувством реальности учитывать возраст лиц, участвовавших в этих событиях. Возраст — превратные представления, о котором не раз создавали у широкой публики песни и живопись. Это, впрочем, не относится к Иакову, которого в смертный его час всегда изображают древним и почти слепым стариком. За последние годы зрение его и в самом деле заметно ухудшилось, чем Иаков до некоторой степени дорожил, пользуясь этим для вящей торжественности своего вида и беря за образец слепого дарителя благословения Исаака. Что же касается Иосифа и его братьев, а также его сыновей, то утвердившие сомнения склонно задерживать их на определенные, ступени возраста и продлевать их молодость, никак не соотнося этих поколений с глубокой старостью их патриарха. Наш долг — внести необходимую поправку и, недовольствуясь сказочной расплывчатостью, указать на то, что лишь смерть, то есть противоположность всякого поиствующего бытия, обеспечивает сохранность и неизменность, Тогда как предмет повествования и участник истории не может в ходе ее не делаться старше и притом том быстро. Да ведь мы сами, развертывая эту историю, стали значительно старше. Вот нам и лишняя причина стремиться к ясности в этом вопросе. Нам тоже, конечно, приятнее было рассказывать об очаровательности в или даже о тридцатилетнем Иосифе, чем повествовать теперь, о человеке добрых 55 лет, и все-таки наш долг перед жизнью и перед прогрессом призывать вас к верности правде. Покуда почитаемый и опекаемый детьми и внуками Яков прибавлял к своим годам в округе Гошен еще 17, чтобы достичь крайне почтенного, но еще не противоестественного возраста 106 лет, Обособленный любимец его, исключительно друг фараона, превратился из зрелого мужчины в стареющего, чьи темные волосы и борода, если бы он первых не стриг и не прикрывал дорогим париком, а второй по местному обычаю наголо не сбривал, оказались бы сильной просенью. Можно, однако, прибавить, что черные глаза России сохранили тот приветливый блеск, который всегда доставлял удовольствие людям, и что вообще его тамузовский атрибут красота оставался, подобающий преобразившись, верен ему, верен благодаря двойному благословению, чьим сыном он всегда слыл. Благословен он был не только свыше, не только остроумием но и из бездны, что лежит долу и питает росток материнской радостью жизни. Таким натурам нередко выпадает на долю даже вторая молодость, до некоторой степени возвращающая внешний облик к пройденным уже стадиям жизни. И если в иных кривых зеркалах искусства Иосиф, стоящий у смертного Адраякова, все еще сохраняет юношеское обличье, то такие изображения совсем не соответствуют правде, поскольку за 10-15 лет до того первенец Рахири действительно был уже гораздо грузнее и тучнее, а к этому времени снова решительно приобрел стройность и походил на себя двадцатилетнего больше, чем на себя же сорокалетнего. Но уж никак нельзя не назвать совершенно безответственными и безрассудными некоторых фантасмагорий кисти, где сыновья Иосифа, молодые мужчины Монасси и Ефрем, предстают перед зрителями в сцене благословения их умирающим дедом кудрявыми семи- или восьмилетними мальчиками. Ясно же, что они были тогда инфантоподобными кавалерами двадцати с лишним лет, в щегольски зашнурованной и украшенной лентами придворной одежде, в остроносых сандалиях и с камергерскими опахалами, и непонятную вообще-то бездумность этих картин можно извинить разве что несколькими мечтательными оборотами раннего текста, по смыслу которых Иаков взял внуков на колени, или, вернее, Иосиф снял их, колен старика после того, как тот поцеловал их и обнял их. Такое с ними обращение было бы довольно неприятно этим молодым людям, и очень жаль, что из-за своей тенденции остановить время для большинства лиц нашей истории, а зато якобы сделать преувеличенно старым, сто сорока семилетним, Первый источник дает повод для таких вздорных представлений. Мы сейчас наглядно покажем, как проходил этот визит, второй из трех, нанесенных Иосифом отцу в последние годы его жизни. Бросим только сначала короткий взгляд на предшествующие 17 лет, в течение которых дети Израиля, приживаясь в земле Госсен, пасли, стригли и доили овец, вели торговлю, дарили Якову правнуков и собирались стать множеством народов. Никогда нельзя будет сказать с полной определенностью, сколько, собственно, из этих семнадцати лет пришлось еще на Мекинное семилетие, потому что ведь так и не выяснено, было ли оно семилетием или всего пятилетием. Мы берем это всего, в насмешливые кавычки, ибо прекрасной значительности «пятерка» нисколько не уступает «семерке». Как уже говорилось, колебания в определении сроков бедствия внесли некоторую неопределенность в эти подсчеты. На шестом году, в священное время года, кормилец поднялся у Менфи не менее чем на пятнадцать локтей и, попеременно краснее и зеленее, как то с ним обыкновенно случается, когда дела его хороши, обильно отложил пуг, но лишь с тем, чтобы на следующий год снова оказаться совершенно истощенным и слабым. Так что осталось спорным, следует ли причислять эти два к их пяти костлявоточим предшественникам, как шестой и седьмой, или нет. Во всяком случае, к тому времени, когда этот вопрос обсуждался во всех храмах, И на каждом углу аграрная реформа Иосифа была уже завершена, и, продолжая хозяйничать на своей земле в звании верховных уст фараона, он пас своих овец и остригал их на одну пятую. Нельзя сказать, что отца и братьев он видел при этом очень уж часто. По сравнению с прежним, они жили близко от него, но все-таки между городом закутанного его резиденции и их местожительством, расстояние было немалое, а он был перегружен административными делами и придворными обязанностями. Связь с родственниками была гораздо слабее, чем можно заключить на основании трех последних, быстро последовавших один за другим посещений отца. Но в доме Якова никто на это не сетовал. Все молча понимали это как должное, И такое молчание было очень красноречиво. В нем выражалось не только понимание внешних помех. Кто внимательно вслушивался в тихие разговоры Акова и Первен Сарахири при встрече после долгой разлуки сумеет придать обоюдной их сдержанности, ибо она была обоюдна, тот суровый, слегка грустный смысл, который ей подобал, смысл послушания и отказа. Иосиф был обособлен, он одновременно возвысился и отступил. Отделенный от племени, он не должен был стать племенем. Судьба миловидной его матери, судьба, имя которой было «отвергнутая готовность», повторялась в его случае видоизмененно и называлась иначе — «отказывающая любовь». Это было понято и принято, и в первую очередь сознанием этого, а не расстоянием или занятостью, объяснялась та сдержанность, о которой идет речь. Взять хотя бы слова, с каким Яков обратился к Иосифу, чтобы высказать некую просьбу, взять хотя бы эту цветистую фразу «Если нашел я благоволение в очах твоих, Это же почти охлаждающий, почти постыдный образец подчеркнутой дальности, установившийся между отцом и сыном, между Иосифом и Израилем, и вспоминается, как вспоминал сон Иакову, тот ранний сон на таку, где вместе с одиннадцатью кокабимами перед сновидцем склонились и согнулись также луна и солнце. У братьев эти сны... вызвали смертельную грусть и ненависть и толкнули их на злодеяние, за которое им пришлось тяжко расплачиваться. Но странно подумать, а они тоже молча об этом думали, что злодеяние это выполнило свою задачу, и что они все-таки своего добились. Ведь хотя все приняло самый неожиданный оборот, и хотя они лежали на брюхе перед тем, кто стал первым внизу, Продали они его все-таки не напрасно, то есть не только в мир, но и миру. К миру он и отошел, а наследие, которое произвольно предназначал ему одержимо своим чувством отец, Иосифу не досталось. От Рахили возлюбленной оно перешло к Лии постылой. А разве за это не стоило немного покланяться и погнуть спину? Если... «Нашел я благоволение в очах твоих», — слова эти Яков сказал дорогому своему отчужденцу, в первое из тех трех посещений, чувствуя, что жизнь его идет на убыль, и давно вступила в ту последнюю, лишь утомленно, красновато и запоздала, маячащую над горизонтом четверть, за которой полная темнота. Он не был тогда болен и знал, что конец еще не так скоро, но, умея оценивать свои силы и верно определяя, сколько их у него осталось, он знал, что хоть времени у него еще немного и есть, пришло уже время сделать одно свое настоятельное желание настоятельным желанием того, кому только и было под силу его исполнить. Поэтому он послал за Иосифом. Кого же послал он? Нефалима, разумеется, прыткого сына Валлы, ибо прыткость ног и языка Нефалим все еще сохранял, сохранял несмотря на свои годы, упомянуть о которых надо потому, что и возраст братьев предание окутывает покровом безразличие. Если и разобраться, то возраст их... колебался между 47 семью годами и 78-ю, причем от третьего, по младшинству, родившегося перед Иосифом Завулона, которому было 68, малыш Вениамин отставал не менее чем на 21 год. Об этом упоминается уже здесь, чтобы потом, когда Иаков соберет вокруг себя в последний свой час чтобы проклясть их и благословить своих сыновей, вы не воображали, будто шатер был заполнен молодыми людьми. Повторяем, однако, что жилистость своих длинных ног, болтливую юркость своего языка, а также потребность уравнять знания на земле и разносить новости, Нифалим в свои 75 лет сохранил почти полностью». «Мальчик», — сказал Иаков крепкому этому старику, — «сходи отсюда в большой город, где живет мой сын, друг фараона, явись к нему и сообщи ему. Иаков, отец наш, хочет поговорить с твоей милостью по важному делу, не пугая его, чтобы он не подумал, что я уже умираю. Напротив, скажи ему, наш старик-отец в Госсене чувствует себя по его годам хорошо и еще не думает умирать. «Но он считает, что пришел час обсудить с тобой одно дело, которое касается его самого, хотя и не укладывается в пределы его жизни, а потому соблаговоли пожаловать к его постели, где он уже, правда сидя, большей частью и пребывает, находясь в доме, который ты приготовил ему. Вступай, мальчик, поскорее и скажи ему это». Нефалим Мигом повторил поручение и отправился в путь. Если бы ему не понадобилось на дорогу нескольких дней, поскольку он шел пешком, Иосиф явился бы сразу, ибо тот приехал с коляски с небольшой свитой и со своим дворецким Майсах, который придавал слишком большое значение участию в этой истории, чтобы не сопровождать добровольно своего господина. но вместе с другими домочадцами Иосифа он ждал снаружи, когда тот был один, у отца в шатре в благоустроенной жилой и спальной комнате дома, ставшей теперь тем четырехугольником, в который сжалась такая вообще-то просторная арена нашей истории, ибо там в глубине этого покоя в постели или возле нее проводил Иаков последние дни своей жизни, а ходил за ним домосек, сын Елиезера, и сам названный Елиезером, одетый в белую подпоясанную рубаху, еще маложавый, несмотря на свою окаймленную венком седых волос, лысину, человек. Он приходился, собственно, племянником Иакову, Ибо Елиозер, учитель Иосифа, был, если трезво разобраться, с водным братом, благословенного от какой-то служанки. Занимал он, однако, положение слуги, хотя и более высокое, чем прочая челедь. Подобно своему отцу, он называл себя старшим рабом Иаковы и управлял его домом, как Иосиф — домом фараона, а комендант Майсахмы домом Иосифа. Он вышел к коменданту, доложив отцу о прибытии сына, и беседовал с ним как равный с равным. Войдя к отцу, правитель Египта опустился на колени и коснулся лбом войлока и ковра пола. — Не надо так, сын мой, не надо, — запротестовал Иаков, сидевший с укутанными меховым одеялом коленями в глубине комнаты на своем ложе, между глиняными светильниками на деревянных подставках. Мы находимся в мире, величие которого этот верующий старик слишком чтит, чтобы согласиться на такие почести с твоей стороны. Добро пожаловать ко мне, немощному от старости, которого оправдывает осторожность, если он не идет навстречу тебе, возвысившийся мой агнец, с отцовской почтительностью». Возьми скамеечку и сядь рядом со мной, милый. Елизер, старший мой раб, мог бы и сам поставить ее тебе, впустив тебя. Он не то что его отец, сват, которому земля скакала навстречу, и не стал бы для меня тем, чем был тот во время кровавых слез. О каком времени я говорю? О том времени, когда ты пропал». Тогда он вытирал мне лицо влажным платком и, любя, выговаривал мне за невольные мои роптания на Бога. А ты был жив? Спасибо за твой вопрос. Я чувствую себя хорошо. Мальчику Нефалиму, сыну Валлы, было поручено заверить тебя, что я призываю тебя не к смертному своему одру. То есть оно будет смертным моим одром, это ложа. И качество это оно постепенно приобретает, но оно еще не обладает им в полной мере, ибо некоторые силы у меня еще есть, и умереть я собираюсь еще не сейчас. До моей смерти ты успеешь еще раз другой возвратиться отсюда в свой египетский дом и к делам государственным. Однако оставшимися у меня силами я намерен и обязан распоряжаться осмотрительно, и расходовать их в меру и бережливы, ибо они еще понадобятся мне в разных случаях, особенно напоследок, и мне следует скупиться на слова и движения. Поэтому, сын мой, этот наш разговор будет краток и ограничится самым необходимым и важным. Тратиться на лишние слова значило бы идти против Бога. Возможно даже, что я уже сказал кое-что лишнее. Когда же я выскажу единственно важное, изложив это тебе в виде настойчивой просьбы, ты, если время твое позволит, посиди еще часок тихонько у будущего моего смертного одра, только чтобы нам быть рядом, не заставляя меня тратить силы на разговоры. Я молча склоню на твое плечо голову, и буду думать, что это ты, и о том, как родила мне тебя в Месопотамии, в сверхъестественных муках, единственно праведная, как я потерял тебя и в известной мере снова обрел благодаря чрезвычайной доброте Бога. А когда ты родился при вершинном солнце и лежал в подвесной колыбели рядом с девой, что пела задыхающуюся песню изнеможения. Вокруг тебя было какое-то приветливое сияние, значение которого я сумел распознать, и глаза твои, когда ты от моего прикосновения открыл их, были синие тогда, как небо, и только позднее стали черными, с тем путовским отблеском черноты, из-за которого я здесь, в хижине, вон там у выхода, завещал тебе пестрое платье невесты». Об этом я, может быть, скажу еще в самом конце. Сейчас это, вероятно, излишне и нерасчетливо. Очень трудно сердцу экономно отличать нужные слова от ненужных. Вот ты сейчас успокаивающе гладишь меня в знак верности своей любви. На них-то я и положусь. На верности твоей любви основана моя к тебе просьба, и на них я рассчитываю... обращаясь к тебе во избежание лишних слов с деловитым ходатайством. Ибо Иосиф Эль, возвысившийся мой Агнец, пришло время мне умирать, и хотя я отнюдь еще не при последнем издыхании, Иаков все же вступил в свою предсмертную пору, в пору изъявления последней воли. Так вот... когда я сложу ноги мои и приобщусь к отцам моим, я не хотел бы, чтобы меня похоронили в Египте, не обижаясь на меня, я этого не хотел бы. Лежать здесь, где мы находимся, в земле Госем, хотя здесь еще не самый заправский Египет, было бы тоже в разрез с моими желаниями. Я знаю, конечно, что после смерти у человека уже нет желаний, и ему все равно, где лежать. Но покуда он жив и способен желать, для него важно, чтобы с ним после смерти случилось то, чего он хочет при жизни. Я знаю также отлично, что очень многие из нас, тысячи и тысячи, будут похоронены в Египте, независимо от того, родились ли они здесь или еще в стране отцов. Но я... Отец их всех и твой, я не могу заставить себя послужить им в этом примером. С ними пришел я в Царство Твое и в землю царя Твоего, поскольку Бог вышел тебя вперед открыть нам дорогу, но в смерти мне хочется отделиться от них. Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою, подстегну мне, Так положил руку Елизер под стег на Аврааме, и поклянись мне, что выкажешь мне любовь и верность, и не похоронишь меня в стране мертвецов. Я хочу лежать с моими отцами и к ним приобщиться, а потому унеси прах мой из Египта и похорони его в их гробнице, что зовется Махпелах или двойная пещера в земле Ханаанской. Там лежит Авраам, почетно удлиненный, которого в пещере его рождения вскормил принявший козье обличья ангел. Он лежит там рядом с Сарой, героиней и высочайшей избранницей. Там лежит неугодная жертва, поздно зачатый Ицхак. Он лежит там с Ревекой, умной, решительной родительницей Иакова и Савы, которая все исправила. И еще там лежит Лия, первопознанная, мать шестерых. С ними со всеми хочу я лежать, и я вижу, что мою волю ты принимаешь с сыновним благоговением и с готовностью к послушанию, хотя тень сомнения немого вопроса и омрачает при этом твой лоб. Глаза мои уже не очень остры, ибо я вступил в предсмертную свою пору, и взгляд мой заволакивается темнотой. Но тень, омрачающую твое лицо, ее я прекрасно вижу, ибо знал, что она мрачит его, как же иначе? Ведь есть же могила при дороге у самой почти Ефрафы, что зовется теперь Вифлеем, могила, куда я положил то, что было мне милее всего на Божьей земле. Так разве я не хочу лечь рядом с ней, когда меня покорно доставишь домой, и лежать с ней особняком у дороги. Нет, сын мой, я этого не хочу. Я любил ее, я слишком ее любил, но выше всего не чувствуя, не своевольное мягкость сердца, а величие и послушание. Нет, не гоже мне лежать у дороги, яков ляжет рядом со своими отцами и рядом с Лией, первый своей женой, которая родила наследника. Черные твои глаза полны сейчас слез. Я это хорошо еще вижу. И так похожи на глаза премного возлюбленной, что кажутся ими. Это хорошо, дитя, что ты так похож на нее в тот час, когда ты в благоволении кладешь руку свою под стег на мое и клянешься, что похоронишь меня, как того требуют величие и послушание в двойной пещере махпелах. Иосиф дал ему эту клятву, и когда он дал ее, Израиль согнулся над изголовьем кровати, творя благодарственную молитву. Потом обособленно посидел еще некоторое время у отца в тишине, И старик сидел рядом с ним на смертном одре, молча склонив голову ему на плечо, чтобы поберечь силы на будущее».